1.3. Зависимость. 80-й день зимы. 1291 год. Митра. Центральный район. Тиджей. Я вышел с поезда на платформу и был просто вне себя от радости от того, что мой желудок скрутило через себя раз 10 за всю поездку. Я рад, конечно, впервые полноценно приехать в центральный район Митры, но жаль, что полюбоваться видом этого красивейшего мегаполиса не могу. «Проходящие мимо меня люди провоцируют во мне рвотные позывы. Они несутся бешеным потоком, как муравьи мимо меня, и я себя ощущаю беспомощным ребенком на опасной карусели. Мои кости ломят, кровь бурлит, а судороги по всему телу просто не прекращаются. Чувство такое, будто я прямо здесь, посреди сотни зевак, упаду замертво, забиваясь от конвульсий. Я не принимал он уже несколько часов, и если я не заряжусь дозой, то боюсь, мне будет уже не до свидания. Точно, я же должен встретиться сейчас с Линой». Мы договорились встретиться в 4 часа дня на выходе с вокзала. Открыв раскладушку, я увидел, что время без десяти. В таком виде при ней показываться я точно не хочу. Хорошо, что я взял с собой пару пробирок на всякий случай, но я был так взволнован нашей встречей, что тянул до последнего, лишь бы не принять препарат. Я очень хотел взглянуть на этот момент в своей жизни, с другой стороны. Ведь я в первый раз в своей жизни иду с девчонкой на свидание. За это время я уже отвык от привычной мне обстановки – «Ведь я перестал видеть мир таким, каким он был всегда, естественным. Через призму Неона наблюдать мир было неописуемо приятно. Он открывался мне совершенно с другой стороны. Я чувствовал и видел то, чего раньше не замечал. Мои чувства были обострены, а сила запредельной. Осознание того, что только я один властен над этим миром, давало мне эйфорию. Кайф от того, что мне неведом страх, я максимально уверен в себе и в своих силах, и что никто, даже приложив всю силу мира, не способен сдвинуть меня с места». Но стоит ли мне остановиться? Нужно ли смотреть на мир трезво? А если я продолжу употреблять дальше, то я просто перестану отличать фальшивку от действительности? Стоит ли мне в целом отказываться от этой фальшивки? Каждый раз, когда я вкидываюсь неоном, я надеваю на себя розовые очки. Через них мне кажется все таким красочным и интересным. У меня пропадает депрессия, появляется хорошее настроение. И я не замечаю все то дерьмо, что меня окружает. Хорошо ли это или плохо? «Меня в целом устраивает моя жизнь. Хорошая работа, друзья, деньги, репутация, власть. Зачем мне уходить от всего этого, да и ради чего? Чтобы найти родителей, освободить их? А что мне это даст?» «Когда я очутился в Митре, моя жизнь перевернулась с ног на голову. Что будет, если я все это брошу? А что приобрету взамен? Я не знаю. Мне очень тяжело решиться. Думаю, что если я решу все иначе, то я боюсь потерять то, что имею сейчас». «Да, я соглашусь, что нахожусь в не самом выгодном положении. Митра смердит насилием, страхом и бесчестием. Но ведь, благодаря своему упорному труду, я поднялся наверх и чувствую себя вполне комфортно. Имя нашего клана многие боятся даже произнести вслух, настолько серьезной властью мы обладаем. Находясь под покровительством Этоса, я ощущаю себя в безопасности. Но что будет, если я решусь уйти? Я буду снова один. Так же, как и раньше, выживать на улицах, самостоятельно зарабатывать себе репутацию». Неизвестно, сколько времени мне на это потребуется, да и получится ли вовсе. Полиция, корпорация, DC – все точат зуб на таких, как я. Они не остановятся ни перед чем, чтобы подчинить себе всех, кто окажется им полезен. Но в Митру никто из них не суется. Тут даже от полиции нет никакого толка. Настолько сильно они уже смирились со своей безысходностью. На данный момент я не в силах контролировать свои силы на все процентов. Только благодаря Этусу и Неону я остаюсь непобедимым. Только вот эта сила подвластна мне лишь в пределах этого мегаполиса. Уйди я за его пределы, я останусь абсолютно голым, словно новорожденный младенец, который без своих родителей не в состоянии сам подтереть себе задницу. Мне стало хуже. Я еле стоял на ногах. Наконец, когда я почувствовал горький привкус рвоты, которую выдавливал мой желудок в наказание за обделение организма дозой, я не выдержал. Добежал до ближайшей мусорки и выпустил все, что находилось во мне на протяжении дня. Я рыгал не больше минуты, но мне казалось, будто прошла целая вечность. И легче от этого мне не стало. Надо было с этим что-то делать. Еле передвигаясь на своих двоих, я шел по длинным коридорам станции и оглядывался по сторонам в поисках нужных мне указателей. Я искал, где здесь уборная. И только пройдя несколько коридоров, блуждая от одного конца здания до другого, я смог наконец найти заветную стрелочку, ведущую в туалет. Люди, мимо которых я проходил, косо на меня поглядывали. И я всем своим нутром ощущал их презрение. Вид у меня был больной, глаза бегали по сторонам, пока я направлялся в уборную. Я успел несколько раз потерять равновесие и упасть. У меня было желание достать шприц прямо сейчас, но в этом районе я постеснялся в открытую это сделать. Будь я в южном районе, то вкидываться доза я мог хоть посреди улицы на глазах у тысячи грязных и ободранных зевак. Такие вещи там происходят в естественном порядке, некоторые даже способны дрочить свой хер, сидя на лавочке и поглядывая на проституток, которые торгуют своим телом в двух шагах от них. Я как мог, но все-таки смог себя пересилить и встать на ноги. Осталось совсем чуть-чуть, и я смогу избавиться от всей этой боли, что донимала меня с самого начала дня. Открыв дверь в кабинку, я чуть не выбил ее рукой. Закрыл крышку унитаза и сел на нее, развернув свой рукав. Затянул руку автоматизированным жгутом, нащупал вену, ввел препарат внутрь и... Наконец выдохнул. Такого облегчения я никогда еще не испытывал. Вся боль сошла на нет. Ведь мой организм получил желаемое. Появилась легкость в теле, кругозор расширился... И полутемная кабинка вдруг осветилась от свежих светодиодов от лампочек на потолке. Только сейчас я обратил внимание, что в туалете была идеальная чистота, а воздух благоухал цветочными ароматами. Люди, находившиеся вне кабинки, мыли свои руки и нервно поглядывали в мою сторону, потому что я уверен на все сто процентов, что они знают о том, что я принимаю неон. «Это ведь специальные агенты, ты разве не в курсе?» Они наблюдают за мной с самого начала, как только я вышел из поезда. Я уверен, что они следили за мной до самого туалета, чтобы лишний раз поглумиться надо мной. Мне так хочется выйти, пересчитать все их кости, но мне стоит воздержаться от излишней жестокости, хоть меня и одолевает непреодолимое желание. Я вышел из туалета и заметил то, что прошло уже 15 минут с момента, как я вступил на территорию Центрального района. Я опаздывал. Нужно было искать выход, и мне не составило труда соориентироваться. Выйдя на крыльцо, я стал оглядываться по сторонам, чтобы найти Лину, но все мои попытки увенчались провалом. Тогда я вытащил свою раскладушку и набрал ее номер. Но никто мне не отвечал до того момента, пока я не почувствовал легкий толчок в бок. Обернувшись, я увидел перед собой милую девушку с длинными каштановыми волосами. Она смотрела на меня, улыбалась и оглядывала меня с ног до головы. «Привет, красавец!» «Лина?» «Ну а кто еще?» – посмеялась она. Выглядела она просто фантастически. Я никогда не видел ее такой очаровательной. Она стояла рядом со мной, одетая в черную короткую шубку, через которую выглядывала ее желтая пальтишка с маленькими черными узорчиками в форме цветочков. На ней утепленные колготки, а на ногах аккуратные угги, покрытые темной короткой шерсткой. «Ты... ты...» «Что, дурачок, потерял дар речи?» – улыбнулась она. «Значит, с выбором одежды я не прогадала. Между прочим, полчаса стояла перед зеркалом и выбирала, чем же тебя можно удивить». «Мне кажется, что бы ты ни надела, ты бы и так меня удивила», – засмущался я. «Даже крашеный парик с паучьей маской и кожаной кобурой под револьвер?» В ответ я лишь посмеялся, почесывая свой затылок ты, кстати, тоже ничего». «Спасибо», смущенно ответил я. «Я бы не сказал, что мой внешний вид был хорошим. Я попытался найти в своем гардеробе самые адекватные шмотки, какие только мог. Мне приглянулись светлые джинсы, белые кеды, черная рубашка в синюю клеточку и пуховик с шапкой. Эти вещи имели меньше всего дыр и потертостей, ведь в южном районе не так просто найти новую никем не тронутую одежду. А если даже и найдешь, то не факт, что она будет тебе по карману». «Мы сейчас поедем в ресторанчик?» – скромно спросил я. «Да, но я, к сожалению, в ППХ оставила у себя дома косметичку. Придется вернуться и взять ее с собой». «Зачем она тебе? Ты и так выглядишь отлично». «Спасибо, конечно, но какая же я дама без своей косметички?» Демонстративно надула свои губки она. «А вдруг мне понадобится припудрить носик? Что я тогда буду делать, а?» «Аргумент», — закатил глаза я. «Эй, давай ты тут поясничать не будешь», — игриво возмутилась она. «А не то, как дам тебе по голове?» Она слегка хлопнула своими шерстяными варежками мне по плечу, от чего я дико засмеялся. Лина, слушай, ты прости меня. За что? За то, что я наехал на тебя вчера на собрании. Сейчас мне с тобой разговаривать как-то неловко. добрось да Алекс, бодро отмахнулась она. Я ведь понимаю, что ты всего лишь исполняешь свои обязанности, а твоей главной задачей является, чтобы мы все ходили у тебя по струнке, беспрекословно выполняли твои приказы. «Ну не надо, не до такой же степени, скромно возмутился я. Ты будто меня как это описываешь, «Да все нормально, не парься», – улыбнулась она в ответ. «Ты на машине?» «Нет, я оставила ее у себя дома в Южном районе. Мы поедем на автобусе». «Автобусе?» «Ну да, что тут такого? Тут вообще-то самый чистый и удобный общественный транспорт во всей Зарастре. Когда я училась в школе, то очень часто предпочитала ездить именно на автобусах, вместо того, чтобы папа забирал меня на машине». «Понял». «Кстати, о папе. Он сегодня дома, так что будь вежлив и не буянь», – пригрозила она своим указательным пальчиком. «А то я знаю тебя. У тебя довольно вспыльчивый характер». «Твой папа дома?» – вскрикнул я. «Да успокойся ты. Он меня добрый. Никогда не запрещал мне водить к себе мальчиков, с которыми я встречалась. Ему даже интересно лишний раз познакомиться с моим ухажером». «А мы уже встречаемся?» – с намеком спросил я. «Ха-ха, еще пока нет. Ты смотри, нос свой не задирай. Я ведь согласилась с тобой пойти на свидание, потому что решила подыграть тебе в твоем споре с Илей. Да и тем более я давно уже никуда так не выбиралась. Отдыхать тоже надо». «Забавно», — улыбнулся я. «А у меня есть шанс?» «Ну, не знаю. Вот когда подрастешь немного, тогда и посмотрю на твое поведение». «Какая ты коварная». «Какая есть», — посмеялась она.